Глава семнадцатая. Руян. Шесть тысяч шестьсот шестьдесят четвертый. С. М. З. Х. Я уже почти провалился в глубокий сон, когда почуял чужой взгляд. Не злой и не добрый, а равнодушный и оценивающий. Словно тот, кто смотрел на меня, бывалый забойщик скота, который готовился ударить стоявшего перед ним бычка кувалдой по башке. Когда мне необходимо, я чувствую эмоции других людей, которые смотрят на меня. Они очень разные. От гордости и уважения до ненависти или зависти. Ведь все мы люди, все мы человеки. Следовательно, не идеальны и по-разному относимся к другим людям. Но здесь равнодушие и готовность к убийству — «Это опасно». И, вздрогнув всем телом, словно через меня пропустили электрический разряд, я открыл глаза, положил левую ладонь на рукоять меча и, оставаясь на месте, стал искать опасность. «В чем дело? Что не так? Кто считает меня целью?» Лагерь уже спит. День был трудным, и воинам требовался отдых. Я лежал на кошме под брезентовым тентом, который растянут между деревьями, и накрылся чистой конской попоной. Рядом телохранители и вороги. Еще дальше — костры и первая линия охраны из самых преданных воинов Ророга. Меня просто так не разглядеть. Я в тени. Но тот, кто смотрел на меня, точно знал, кого и где искать. Человек с видовскими способностями? Возможно. Или профессионал, который следил за мной еще днем, находился среди воинов, идущей к Ругарду армии, и остался незамеченным. Такое тоже нельзя исключать. Дальше. Дальше. «Дальше...» Используя свои видовские способности, я расширял невидимую зону поиска. «Пять метров...» «Десять...» «Пятнадцать...» «Двадцать...» «Почти предел...» «Еще немного...» «Стоп...» «Я обнаружил врага. Он на небольшом взгорке, наблюдает за моим лагерем, и воины второй линии охраны его не замечают, стоят рядом с убийцей и ведут себя как обычно...» враг спокоен, уверен в своих силах и не спешит он чего то ждет хотя нет ничего то, а кого то убийца не один рядом еще трое они приближаются к нему и краткая заминка сохраняя тишину они обмениваются знаками еще несколько секунд и враги подобно бесплотным теням скользя между спящими воинами и обходя посты двинутся ко мне нужно что- то делать. Но что именно? Дождаться убийц и встретить их лицом к лицу или поднять тревогу, дабы окружить себя плотным кольцом охраны? В обоих случаях есть свои плюсы и минусы, поэтому я не знал, что мне делать, и заколебался. Неизвестные убийцы, вероятнее всего, — те самые крутые ребята, которые напали на Рогдая. Значит, злодеи профессионалы, которые имеют реальные шансы на успех. В данном случае цель убийц — моя гибель, а я умирать не хотел». «Слишком много в этом мире у меня дел, да и жен с детьми расстраивать не хотелось. И если поднять тревогу, начнется суматоха, которой убийцы могут воспользоваться и приблизиться ко мне для нанесения смертоносного удара. А если ждать их, то это еще хуже. Давно не было такого, чтобы я не знал, как должен поступить. И пока я думал, убийцы стали действовать. Спокойно, словно так и надо». Четверка киллеров миновала охранников второй линии и стала приближаться к кострам. На миг, снова прислушавшись к их эмоциям, я едва не поддался панике. Однако сдержался, взял свои чувства под контроль и, выдохнув, резко откинул в сторону полок, рывком вскочил на ноги и закричал. «Тревога! К бою!» Телохранители и вороги проснулись. Все они опытные войны и через многое прошли, так что первым делом хватались за оружие. Но сразу понять, что необходимо делать и кто враг, они не могли. Это потеря драгоценных секунд двух или трех. И убийцы не медлили. Они ускорились и устремились ко мне. А я, сжимая в руке обнаженный клинок, который, не задумываясь, выхватил из ножен, наблюдал за их приближением и удивлялся тому, как быстро они двигаются. На пути киллеров оказался молодой ворок, кажется, броневой, из третьего десятка. И один из убийц легко и непринужденно вспорол клинком ему горло. Ворог, ворок, не понимая, что происходит, левой рукой схватился за рану, а правую нелепо поднял вверх и только потом стал заваливаться на бок. Вот еще один молодой воин загородил им прямую дорожку, и один из киллеров, плавным движением сдернув с плеча арбалет, в упор выстрелил в него. Короткий болт вонзился ему в живот, и удар оказался настолько сильным, что ворок не устоял на ногах и буквально отлетел в сторону. А убийца, отбросив разряженный самострел в сторону, помчался дальше. Наконец, заметив врагов на перерез им от костра, кинулись два бойца из группы телохранителей. Они успели обнажить оружие и оба были в броне. Но снова сверкнули клинки убийц и оба воина погибли. Одному, как и ворогу броневою, ножом вспороли горло, а в другого метнули остро заточенный кусок металла, который вонзился ему в глаз. Снова я отметил, что убийцы двигались неестественно быстро, словно принялись сильнейший допинг. Все движения резкие и стремительные, а удары наносились экономно и точно. Войны, которые преграждали им путь, падали один за другим. А я в это самое время готовился к бою. Если их кто и остановит, то это я, а вороги и телохранители в текущей ситуации — вспомогательный фактор. Шаг назад, а затем еще два... Спиной я прижался к стволу массивного дуба, тем самым обезопасил себя с тыла, выставил перед собой меч и замер. «Бегство не поможет. От убийц под допингом не сбежать, они догонят. Значит, придется биться. Это хорошо. Это правильно. Так и должно быть. К бою! Режь и руби! Уничтожай врагов! Один против четырех, пока не помогут телохранители и вороги!» «Да плевать! Бывало и хуже! Ну, где вы, суки? Подходите!» Я подбадривал себя как мог, вызывал состояние боевой ярости и накачивал тело адреналином. «А иначе никак. Нельзя сомневаться, проиграешь». И когда первый противник, проскользнув между двумя ворогами, оказался передо мной, я уже сам хотел битвы и рвался в драку. Лицо убийцы прикрыто черным капюшоном, и отдаленно он чем-то напоминал персонажа компьютерной игры про ассасинов Ближнего Востока. «Лица я его не видел». Но мне и не надо. Я был уверен, что он молод, не старше двадцати пяти лет, если содрать капюшон, лицо врага будет смуглым. В его правой руке короткий меч, а в левой — кинжал. А помимо того, на теле противника с десяток железных приспособлений для убийства людей — от ножей и метательных игл до дисков с острыми краями. Он приближался ко мне, стелющимся шагом, и движениями напоминал кота, который, не теряя скорости, плавно приближался к зачарованной его походкой жертве». «Вот только я не жертва!» И ударил противника первым. Сам шагнул к нему навстречу, и мой клинок метнулся в лицо противника. Промазать трудно. Я должен был его, если не убить, то хотя бы серьезно поранить. Но он в очередной раз, продемонстрировав великолепную реакцию, успел отпрянуть в сторону и отбил мой клинок своим. Сталь ударила о сталь, и раздался характерный звонкий скрежет. После чего убийца попытался сблизиться, и я ему это позволил». Пригнулся, пропустил над головой вражеский меч и левой рукой перехватил правое запястье противника, а затем, сбивая его с ног подсечкой, резко выкрутил ему руку и услышал хруст. Наверняка противнику было очень больно, однако для него это не имело значения. Он выронил из правой руки меч и попытался пырнуть меня кинжалом слева. Я едва успел уклониться, отпустил его кисть и откатился в сторону. Сразу же поднялся и опять прижался спиной к стволу дуба. Взгляд скользнул по стоянке, и я поморщился. Кругом хаос и неразбериха. Горят навесы и ржут лошади. Кричат люди, и идет бой, в котором вороги и телохранители сцепились с дружинниками. Но прекратить это я не мог. Мне бы самому выжить, так как убийц передо мной уже двое, подранок, прижимающий к себе покалеченную правую руку, и свежий боец с заряженным арбалетом. Еще миг, и он выстрелит. Между нами всего три метра, может быть, немного больше». И отступить или уклониться я уже не успевал. «Неужели это конец?» — промелькнула у меня мысль, и сразу же пришла другая. «Нет, не может все закончиться вот так. Это невозможно. Борись!» Полностью доверившись инстинкту самосохранения, я подпрыгнул, выпустил из рук меч, которым не мешал, оттолкнулся ногами от ствола и ушел с траектории выстрела. «Вовремя!» — опередил стрелка всего на долю секунды — Болт просвистел в миллиметре от моей головы, а когда я, перекатившись через себя, снова встал на ноги, на убийц набросился командир моих телохранителей Хараяр Вепрь. И хотя варяг был один, он не сомневался и не колебался, зацепился взглядом за врагов и, подобно настоящему лесному вепрю, который не знает страха и сомнений, схватив верную секиру, напролом рванулся к цели. «Появление Хараяра меня спасло». И на ходу подхватив меч, я атаковал арбалетчика, отбил его широкий нож, который он выставил перед собой, и сразу же вонзил клинок ему в грудь. Есть, одного завалил. А спустя секунду вепрь, получив ранение в живот от подранка, раскроил секирой его череп и, будто подкошенный, рухнул рядом с мертвым киллером. Минус два противника. Но где еще два? Снова взгляд скользнул по стоянке. Третий убийца находился возле костра, размахивая двумя мечами, довольно уверенно держался против нескольких ворогов, которые, пытаясь его достать, только мешали друг другу. А четвертый, вот он, выскочил из темноты и оказался передо мной. Он метнулся мне в ноги, и я не устоял. В очередной раз оказался на прохладной земле и выронил меч, а когда опять поднялся, убийца был рядом. В его руке нож, и понятно, чего он хотел. «Да не вышло. Я уже полностью втянулся в схватку». Все сомнения рассеялись, как если бы их никогда не было. И когда убийца сделал выпад ножом, я ногой ловко выбил клинок из его руки, и мы сошлись в рукопашную. Не знаю, где и какие инструкторы обучали убийцу, но делали они это на совесть, и бойцом очередной противник был отличным. Киллер нанес мне боковой удар с левой руки, причем выставил из кулака костяшку среднего пальца. Он целился в висок. А я успел среагировать и поставил блок, но его это не остановило». Убийца перенаправил движение руки и все-таки достал меня. «Хлясь!» От сильного удара, который прилетел в правую скулу, на мгновение я поплыл, и в глазах заплясали световые пятнышки. «Плохо, но не смертельно», — с веселой злостью подумал я, сделал широкий шаг назад и продолжил схватку. Убийца, не пытаясь достать холодное оружие, словно позабыл про него и полностью отдался рукопашному бою. Он наседал на меня и бил всем, чем мог». кулаками, ладонями, локтями, ногами и даже головой. Противник превратился в машину смерти, наступал и постоянно атаковал. А я только ставил блоки и уклонялся, никак не мог перейти в контратаку или позвать на помощь своих воинов. Поэтому пытался разорвать дистанцию, пропустил еще несколько ощутимых ударов и ждал удобного момента, который вскоре представился. «Киллер увлекся, открылся, и я рубанул его прямым справа в челюсть». Бил от души, не жалея сил, как если бы это мой последний бой в жизни, и услышал характерный звук сломанной кости, который трудно с чем-либо перепутать. А затем, когда он отшатнулся, добавил ему ногой в живот, сбил гада с ног и нанес еще парочку хороших ударов в голову. Противник затих, и в этот момент, словно на заказ, подбежали телохранители, пятерка опытных воинов с обнаженными мечами, Они окружили меня кольцом, а я посмотрел в сторону догорающего костра. Как там последний убийца? Как ни странно, киллер еще был жив. И не просто жив, а оторвался от ворогов и, петляя между войнами, которые еще не до конца осознали, что происходит, пытался скрыться. Он бежал прочь, стремясь спрятаться в густом кустарнике за нашим лагерем, и ему не повезло. Из темноты выскочил белоснежный жеребец, на котором восседал Доброга, и опытный Витязь моментально сориентировался... поднял коня на дыбы и заставил его передними копытами сбить беглеца с ног, а затем спрыгнул с седла, навалился на киллера и крепко приложил его башкой об землю. «Вот теперь точно все», — подумал я, потирая синяки и шишки на лице. «Отбились». «Помогите Хараяру», — приказал я телохранителям, указав на зажимающего рану в животе варяга, и направился к Доброге. «Благодарю», — сказал я верховному жрецу Святовида, когда добрался до него. Он кивнул, смерил меня оценивающим взглядом и усмехнулся. «Да уж, Вадим Андреевич, крепко тебе досталось». «Зато живой», — не поддерживая веселое настроение Доброги, отозвался я. «И то верно», — согласился он, наклонился к потерявшему сознание убийце и откинул с его головы капюшон. «Не знаешь, кто это?» Я был уверен, что киллеры прибыли к нам откуда-то с востока или юга, и не ошибся. Перед нами был смуглый, коротко стриженный парень, не старше 20 лет. И если бы я не знал, что легендарный Хасан Ибн Сабах, также известный многим как старец горы, не имеет интересов на севере, можно было подумать, что убийцы прибыли из крепости Аламут. Но это не хашишины. Уровень этих убийц гораздо выше, и за ними стоят люди, для которых Хасан Ибн Сабах — Обычный фигляр и клоун. Зло не имеет единого центра в нашем мире, как его не имеет и добро. Есть отдельные люди, религии и философские течения, которые продвигают определенные концепции и образы жизни. Мы с одной стороны, а с другой – такие персоны, как Бернард, Клервозский, Сахир Касим и другие сволочи, которые маскируются под добродетельных проповедников, а сами хотят только одного – «людской крови и страданий, дабы было чем кормить демонов. Если сложить вместе все, что я знал про этих последователей зла от славянских волхвов и от пленных тамплиеров, а потом добавить к этой информации войны с католиками, попытку мятежа в Руяне, предательство Будимира и бунт объединившихся с Новгородом русских князей, выходило так, что против нас работает серьезное тайное общество. И находится оно далеко от наших земель». А еще я не сомневался, что допрос убийц, которых удалось захватить в плен, ничего не даст. Как только смогут, они постараются себя убить. Если не ядом или оружием, то просто остановят сердце. Ведь они профессиональные киллеры и фанатики, которые сроднились со смертью. «Нет», — покачав головой, ответил я Доброге. «Мне неизвестно, кто они и откуда, но я это узнаю». Доброга кивнул и отошел в сторону. Убийц связали и взяли под стражу». А затем мы посчитали потери и выяснили, что четверка киллеров убила двенадцать наших воинов и поранила еще полтора десятка. Не весело, однако могло быть и хуже. Заснуть в эту ночь у меня не вышло. Обмазанный целебными мазями, я сидел возле огня и ждал утра. А на рассвете мы двинулись дальше, в полдень соединились с войсками из Ругарда и повернули на Ральсвик. Наша армия готовилась к жестокому сражению — но воевать оказалось не с кем. За несколько часов до нашего подхода к городу ушкуйники погрузили добычу на корабли и вышли в море. А вскоре с двумя сотнями наемников и сотней преданных лично ему дружинников на двух кораблях остров покинул князь Будимир. Он бежал, и подобного от него никто не ожидал. Ни я, ни Доброга, ни родичи, которые поддержали Будимира в этом конфликте. И когда они, покаянно опустив голову, пришли в наш лагерь, мы смогли их расспросить — Сведения знатных весловитов и приближенных к беглому руянскому князю сотников позволили понять, что происходило, и многое прояснилось. Оказалось, что Будимир спелся с нашими врагами еще в то время, когда покойные бояре Мичура и Надей распускали обо мне грязные слухи. Мичура обещал князю Ранов помощь весьма влиятельных особ. как и Рюриковичей, так и русских купцов, сулил ему золотые горы и расписывал в ярких красках, как хорошо заживется на Руяне, когда падет Вадим Сокол и развалится Венецкий Союз. Но тогда Будимир решил не торопиться и оставался в нейтралитете, а когда Мичура и его пособник Надей погибли, он вообще притих. Ненадолго. Всего на год. До тех пор, пока не появился очередной посланец с Востока — некий Дмитро Волжанин, и он, став слугой Будимира, оставаясь в тени, обрел на него огромное влияние. И здесь четко просматривалась аналогия с Сахиром Касимом и султаном Арапом. Будимир все больше прислушивался к Волжанину, и когда он предложил ему свергнуть Рогдая, а затем подловить в ловушку Вадима Сокола, князь согласился... План наших врагов был продуман до мельчайших деталей. Ушкуники при помощи дружины Будемира захватывают Ральсвик, а убийцы убирают Рогдая. Затем князь Ранов берет под командование войска в Ругарде и якобы отбивает нападение новгородцев. Он герой, все плохое забывается, и за ним войско. Тут как раз на острове высаживается Вадим Сокол, которого наверняка вызовет Доброга. После чего Будимир, пригласив всех вождей в свой лагерь на военный совет, помогает убийцам меня убрать. Лично не участвует. Ни к чему своей ручки марать. Он просто обеспечит киллером благоприятные условия для работы. И если вначале у наших противников все получилось, то дальше план затрещал по швам. Войны Будимира слишком явно демонстрировали, что новгородцы им не враги, а гарнизон Ругарда отказался признавать его власть. И тогда... Подпавший под влияние врага князь уже явно примкнул к ушкуйникам, а убийцы заверили его, что достанут меня при любом раскладе. Наверное, Будимир считал, что после моей гибели он сможет договориться с Доброгой. Все-таки они родичи. А потом весловиты вместе подумают, что делать дальше и как избежать раздора среди венедов. Однако я выжил. И когда Будимир со своим советником-волжанином поняли, что убийцы уже не вернутся и придется сражаться, они решили драпать... Точнее, так решил Дмитро, а морально сломленный Будемир, наблюдая за тем, как уходят ушкуйники, подобно послушному псу, последовал за ними. Так-так... А что же дальше? За то, что посмели напасть на Руян, ушкуйники должны ответить. Да и беглого князя Будемира никто прощать не собирался. Вот только гнаться за ними — бесполезно. Несколько кораблей, которые готовы выйти в море прямо сейчас, против новгородской эскадры, не выстоят. а на сбор серьезной флотилии придется потратить время. Значит, возмездие откладывается, и прежде чем будет продолжена война, нам предстояло выбрать нового князя племени Ранов, а потом определиться с тем, кто займет трон покойного Рогдая».